Пытаться понять Муаддиба без того, чтобы понять его смертельных врагов, Харконенов. это то же самое, что пытаться понять истину, не поняв, что такое ложь. Это попытка познать свет, не познав тьмы. Это невозможно. Принцесса Ирулан. Жизнь Муаддиба. Наполовину скрытый тенью рельефный глобус, раскрученный пухлой, унизанной перстнями рукой, вращался на причудливой формы подставки у стены кабинета. Окон в помещении не было, и три другие стены походили на пестрое лоскутное одеяло. Они были сплошь заставлены разноцветными свитками, книгофильмами, лентами и роликами. По комнате разливали свет плавающий в подвижном силовом поле золотистые шары. Центр кабинета — Занимал овальный стол с зорчатой, розово-зеленым, крышкой из закаменевшего эллакового дерева. Его окружали кресла на силовой подвеске, приспосабливающиеся к форме тела сидящего. Два кресла были заняты. В одном сидел круглолицый темноволосый юноша лет шестнадцати с угрюмыми глазами, а второе занимал изящный, хрупкий, невысокий мужчина с женоподобным лицом. Оба они внимательно смотрели на глобус и того, кто вращал его, стоя в тени. Оттуда из сумрака донесся смешок, и густой бас прогудел. — Полюбуйся, Питер, вот самая большая ловушка из всех, какие ставились на человека за всю историю, и наш герцог направляется прямо в нее. «Поистине я, барон Владимир Харконен, творю вещи изумительные!» «Вне всякого сомнения, мой барон», — ответил старший из двоих. «У него оказался приятный, музыкально звучащий тенор, может быть, чуть слишком сладкий». Жирная ладонь опустилась на глобус и остановила его. Теперь было хорошо видно, что это очень дорогая вещица. Из тех, что изготовлялись для богатых коллекционеров и назначенных империей правителей планет. На нем лежала неповторимая печать ручной работы мастеров метрополии. Параллели и меридианы были обозначены тончайшей платиновой проволокой, полярные шапки инкрустированы отборными молочно-белыми бриллиантами. Жирная рука поползла по шару, отмечая детали рельефа. — Прошу сосредоточиться, — пророкотал Бас. — И ты, Питер, и ты, мой милый Фейдраута, смотрите. От шестидесятой параллели на севере и до семидесятой на юге все заполняет эта изысканная волнистая рябь. Этот чудесный узор, не правда ли? Цвет напоминает о лакомой карамели. И нигде его нежность не нарушается Глубизной рек, озер или морей. А эти свергающие полярные шапочки Такие крохотные и изящные. Можно ли спутать с чем-либо подобный мир? Это Аракис, и ничто иное. Он воистину уникален. «Прекрасная декорация для не менее прекрасной победы!» По губам Питера скользнула улыбка. «И подумать только, мой барон, по дешах император полагает, что он отдал герцогу вашу планету, планету пряности. Забавно, не правда ли?» «Не говори ерунду!» — пробурчал барон. «Ты же напоминаешь об этом нарочно, чтобы смутить и запутать Фейдрауту, но смущать моего племянника сейчас вовсе не обязательно». Угрюмый юноша зашевелился в кресле, разглаживая невидимые складки своих черных в обтяжку брюк и лениво выпрямился, услышав осторожный стук в находившуюся за его спиной дверь. Питер выскользнул из кресла, прошел к двери и приоткрыл ровно настолько, чтобы можно было просунуть почтовую капсулу. Взял ее, защелкнул замок и развернул послание. Хмыкнул. Вчитавшись, хмыкнул опять. «Ну что там?» — нетерпеливо окликнул барон. «Глупец, — ответил нам, мой барон». А когда это от Рейдисы упускали возможность сделать красивый жест, сказал барон. Ну и что же он пишет? Он в высшей степени нелюбезен, мой барон. Обращается к вам просто Харконен. Не Сир и дрожайший кузен, ни титула, ничего. Харконен, достаточно хорошее имя, проворчал барон. В его голосе слышалось нетерпение. «Что же изволит сообщить, дорогой Лето?» Он пишет, «А ваше предложение о встрече отклоняется. Я уже много раз сталкивался с вашим известным всем вероломством». «Это все?» «Старинное искусство Канли имеет еще поклонников в империи. Подписано. Лето. Герцог Аракиса». Питер засмеялся. «Подумать только, герца Каракиса. «Это уже, пожалуй, чересчур». «Замолчи, Питер!» — спокойно сказал барон, и смех оборвался, словно от поворота выключателя. «Так значит, канли! Вендетта! И ведь использовал старое доброе слово, напоминающее о древних традициях. Специально!» «Чтобы я понял, насколько он серьезен». Хм. «Вы сделали попытку к примирению», — заметил Питер. «Таким образом, приличия соблюдены». «Ты излишне болтлив для ментата, Питер», — одернул барон, подумав. «Скоро придется избавиться от него. Пожалуй, он почти пережил свою полезность». Взгляд барона пересек комнату, задержавшись на той черте своего ментата-ассасина, которую сразу же замечали все, впервые встречающиеся с Питером. Глаза. Темные щели синего на синем, без единого мазка белого цвета. Ухмылка прорезала лицо Питера. Под этими, похожими на пустые отверстия, глазами она напоминала театральную маску. Простите, мой барон, я не мог сдержаться. Свет не видел еще столь великолепной мести. Какое изящнейшее предательство, какая изыскнейшая интрига заставить Лето сменить колодан на дюну, не оставив ему никакого выбора, ведь это приказ самого императора. Какая великолепная шутка. «У тебя словесное недержание, Питер», — холодно сказал барон. «Я просто доволен сделанным, мой барон, очень доволен, а вот вы, вы ревнуете!» «Питер!» — рявкнул барон. «Ах, барон, какая жалость, что это не вы разработали столь изящную схему, не правда ли?» «В один прекрасный день я велю тебя удавить!» «Разумеется, мой барон, разумеется, в конце концов...» Так сказать, ни одно доброе дело без награды не останется. — Чего ты наглотался, Питер? Вери ты или сему ты? Барон удивлен, когда правду говорят без страха. Лицо Питера изобразило карикатурно хмурую маску. Ха — Ха-ха! Но, видите ли, мой барон, я — ментат. И заранее почувствую, когда вы, наконец, соберетесь прислать ко мне палача. И... «Пока я вам нужен, вы будете сдерживаться. Преждевременная расправа была бы расточительностью, ибо я вам все еще весьма полезен. Я-то хорошо знаю тот главный урок, который вы усвоили на благословенной дюне. Не расточай!» Барон молча смотрел на Питера. Фей Ута поудобнее устроился в кресле. Спорщики и глупцы. Дядюшка не может общаться со своим ментатом без споров. Они что, считают, мне больше нечего делать, кроме как выслушивать их пререкания? — Фейт! внезапно окликнул барон, — я велел тебе слушать и мотать на ус. Извлек ты какую-нибудь пользу из нашей беседы. — Конечно, дядя. Фейдраута постарался изобразить в голосе подобострастие. «Питер иногда поражает меня», — заметил барон. «Временами мне приходится причинять страдания по необходимости, но он...» «Могу поклясться, что он наслаждается чужой болью. Сам я, признаться, даже жалею бедного герцога лета. Доктор Юэн нанесет свой удар, и это будет концом дома от Рэдис. «Но лето обязательно узнает, чья рука направляла послушного доктора, и это знание будет для него ужасным!» «Ну, почему бы вам тогда не приказать доктору попросту всадить герцогу кинжал под ребро?» «Поинтересовался Питер. Тихо, просто и эффективно. Вы рассуждаете о жалости, а...» «Ну нет! Герцог должен увидеть...» «Как я стану воплощением его судьбы?» — воскликнул барон. «И остальные великие дома должны получить урок. Это приведет их в замешательство, и у меня будет большая свобода маневра. Необходимость моих действий очевидна, но это вовсе не значит, что я получаю от них удовольствие». «Свободу маневра?» — насмешливо переспросил Питер. «Император и так излишне пристально следит за вами, мой барон. Вы действуете чересчур смело. В один прекрасный день император пришлет сюда, на Джеди Прим, парочку легионов своих сардовукаров, и это будет концом барона Владимира Харконена. «Тебе бы понравилось, а, пидор?» — усмехнулся барон. Ты был бы счастлив видеть, как корпус сардоукаров разоряет мои города и грабит мой замок. Да, ты бы радовался. Стоит ли об этом спрашивать, мой барон, — прошептал Питер. Тебе бы быть башаром в корпусе, — процедил барон. Тебе слишком нравится кровь и боль. Пожалуй, я поторопился с обещаниями насчет трофеев Саракиса. Питер сделал пять странно-семенящих шагов и остановился за спиной Фейдрауты. В воздухе повисло напряжение. Юноша, настороженно нахмурившись, обернулся на Ментата. «Не надо шутить с Питером, барон», — негромко сказал Питер. «Вы обещали мне леди Джессику. Вы мне ее обещали». «А зачем она тебе, Питер?» — пробасил барон. «Упиться ее страданиями?» Питер пристально глядел на него. Молчание затягивалось. Фейдраут развернул качнувшееся на силовой подвеске кресло. — Дядя, наверное, мне можно уйти? — Ты говорил, что... — Мой дорогой Фейдраута начинает терять терпение, — отметил барон, и его фигура пошевелилась в окутывающих ее тенях. — Потерпи еще немного, Фейд. Барон вновь обратился к ментату. — А как насчет герцогового отпрыска, дружок, юного Пауля? — Наша ловушка-то будет для вас и мальчишку, мой барон, — пробормотал Питер. — Я о другом, — нахмурился барон. — Или ты забыл, что предсказал когда-то? — Эта ведьма из Бена Гессерит родит герцогу дочь. Итак... «Мой ментат ошибся!» «Я ошибаюсь нечасто, мой барон», — ответил Питер, и впервые в его голосе проскользнул страх. «Этого, по крайней мере, вы отрицать не можете. Я ошибаюсь очень нечасто. Да вы и сами знаете, что Бен рожают чаще всего именно девочек. Даже супруга императора не принесла ему ни единого мальчика». «Дядя», — вмешался Фейдраута, — Ты говорил, что здесь будет сказано нечто важное для меня. А, -а, а, вы только поглядите на моего драгоценного племянничка, поднял брови барон. Мечтает править моим баронством, а сам до сих пор не научился управлять даже собой. Барон повернулся. Темная тень среди теней. Ну что же, Фейдраута Харконен. Я пригласил тебя в надежде, что ты подчерпнешь сегодня немного мудрости. Наблюдал ли ты сейчас за нашим добрым ментатом? Ты мог бы кое-что усвоить из моей беседы с ним. Ну, дядя, «А-а-а, вот именно но. Но он потребляет слишком много пряности. Есть ее точно конфеты. Ты посмотри только на его глаза. «Его можно принять за рабочего из арракинских котловин. Он эффективен, да, но слишком эмоционален и подвержен порывам страстей. Эффективен, но все же способен ошибаться». Питер тихо угрюмо спросил. «Мой барон, вы пригласили меня сюда, чтобы критикой подорвать мою эффективность?» «Подорвать твою эффективность? Ну что ты, Питер, ты же знаешь меня! Я всего лишь хочу показать своему племяннику, что ментаты тоже не вполне совершенны, и у них есть свои ограничения!» «Вы уже подыскали мне замену?» — поинтересовался Питер. «Замену?» Тебе правый, Питер. Где же я найду другого ментата, обладающего твоими хитростью, коварством и злобностью?» «Там же, где вы нашли меня, мой барон». Хм -хм. Возможно, мне стоит подумать об этом, — спокойно сказал барон. Последнее время ты стал терять равновесие, а то количество пряности, которое ты потребляешь... «Надо ли понимать это так, что мои маленькие удовольствия обходятся вам слишком дорого? Вы возражаете против них?» «Напротив, Питер. Именно эти твои удовольствия так тесно привязывают тебя ко мне. Зачем же я буду возражать? Я только хочу, чтобы мой племянник обратил внимание и на это обстоятельство». «Что же?» — Вот он я, выставлен на ваше обозрение. Любуйтесь, — воскликнул Питер. — Может, мне станцевать? Или продемонстрировать прочие мои способности, уважаемую Фейдрау? — Вот именно! — кивнул барон. — Именно на наше обозрение. — А теперь помолчи. Он перевел взгляд на Фейдрауту, скользнув глазами по пухлым губам родовой черте Харконненов. Сейчас эти губы кривились в легкой усмешке, и юноша наконец щел представление забавным. Итак, Фейт, перед нами ментат. Он, вернее, даже сказать, оно устройство. Подготовленное обученное для исполнения определенных функций. Но нельзя забывать тот факт, что данное устройство заключено в человеческое тело. А это весьма существенный недостаток. Право, я иногда думаю, что древние набрели на недурную мысль с этими их думающими машинами». «Их машины, по сравнению со мной, были не более чем простыми игрушками», — огрызнулся Питер. «Даже вы, барон, могли бы обставить те машины». «Возможно», возможно — махнул рукой барон. «Ну, хорошо». «А теперь...» — он сделал глубокий вдох и рыгнул. «А теперь, Питер...» Обрисуй в общих чертах моему племяннику план нашей компании против дома от Рейдис. Вот, кстати, тебе возможность продемонстрировать функции и способности ментата Но, мой барон, я уже предупреждал вас, не следует доверять эту информацию столь молодому человеку. По моим наблюдениям предоставь решать это мне, оборвал барон. — Я приказываю, ментат, а ты подчиняйся и доказывай нам свое умение. — Как будет угодно, — пожал плечами Питер. Он выпрямился, приняв странно напыщенную позу, словно это была еще одна маска, но на этот раз надетая на все тело. Итак, через несколько стандартных дней Герцог лето со всей семьей и двором взойдет на борт лайнера гильдии-космогации, направляющегося на Аракис. Гильдия высадит их, вероятнее всего, в Аракине, а не в нашей столице Карфак. Ментат герцога Суфир Хават, вне всякого сомнения, заключил и совершенно справедливо, что оборонять Аракин несравнимо проще. Слушай внимательно, Фейт, поднял палец барон. «Отметь себе, как внутри одних планов помещаются другие, а в тех третьи...» Фейдраута кивнул, думая при этом. «Вот это мне больше нравится. Старое чудовище, наконец-то допускает меня к одному из своих секретов. Кажется, он все-таки всерьез намерен сделать меня наследником». «Имеются, однако, и иные возможности», — продолжал Питер. Я сказал, дом Атрейдис от отправится на Аракис. Но было бы неразумно не учитывать и вероятность того, что герцог мог договориться с гильдией, чтобы она переправила его в безопасное место за пределами системы. Известно, некоторые дома в подобных обстоятельствах нередко забирали фамильные ядерные арсеналы, силовые щиты и скрывались за пределы империи, становясь отступническими домами. — Герцог слишком горд для этого, — возразил барон. — Но, тем не менее, такая вероятность существует, — ответил Питер. — Впрочем, в конечном счете результат для вас был бы тот же. Дом Атрейдис исчезнет. — Нет, — проревел барон, — я должен быть уверен в том, что герцог мертв и род от Рейдисов погиб, — — Вероятность этого весьма высока, — кивнул Питер. — Если правящий дом намеревается изменить, об этом можно догадаться по некоторым признакам. Герцог же не совершил ничего из того, что можно счесть этими признаками. — Ну, хорошо, — вздохнул барон. — Продолжай, Питер, да не тяни. — В арракине, отчеканил Питер, — герцог и его двор займут резиденцию. Прежде там проживали граф и леди Фенринг. «Посол е. И. В. — Посол Е.И.В. к контрабандистам! — хохотнул барон. «Кому — Кому? — удивился Фейдраута. — Ваш дядя шутит, — объяснил Питер. — Он называет графа Фенринга послом-контрабандистом, намекая на заинтересованность подешах императора в контрабандных операциях на Аракисе. Фейдраута озадаченно уставился на барона. — Но почему? — Не будь глупее, чем ты есть, Фейд, — нетерпеливо сказал барон. — Пока гильдия, вне контроля императора, по-другому быть и не может. Как иначе можно перевозить шпионов, ассасинов и прочих? Рот Фейдрауты округлился в беззвучное «О». — В резиденции, — продолжал Питер. «Нами запланирован отвлекающий маневр. В частности, будет совершено покушение на жизнь наследника герцога Атрейдиса. Кстати, оно может оказаться и успешным». «Питер!» — взорвался барон. «Ты утверждал!» «Я всегда утверждал, что в любом деле возможны случайности», — ответил Питер. «Покушение должно выглядеть правдоподобным и хорошо подготовленным». «Но этого мальчика такое прекрасное юное тело!» — пробормотал барон. «Разумеется, потенциально он даже опаснее отца с этой своей матерью-ведьмой, которая его учит. Проклятая баба! Впрочем, продолжай, Питер». «Разумеется, Хават поймет, что при дворе действует наш агент», — сказал Питер. Очевидно, что прежде всего подозрение пало бы на доктора Юэ, и он действительно наш агент. Пало бы. Но Хават уже провел расследование и достоверно установил, что наш доктор – выпускник Сукской школы, прошедший имперское кондиционирование, то есть ему по определению безопасности можно доверить жизнь самого императора. — Все слишком верят в имперское кондиционирование, так как предполагается, что предельное кондиционирование нельзя снять, не убив человека. Тем не менее, еще в древности некто заметил, что, имея точку опоры, можно сдвинуть планету. И мы нашли такую точку. «Как — Как? — жадно спросил Фейдраута. Это и впрямь было удивительно, ибо каждый знал, что обойти имперское кондиционирование — — Невозможно. — Об этом как-нибудь в другой раз, — оборвал барон. — Продолжай, Питер. Итак, Юэ отпадает, а вместо него мы подставим Хавату другой весьма интересный объект. Самая дерзость этого объекта и дерзость такого предположения несомненно обратит на нее внимание Хавата. «На нее?» — переспросил Фейдраута. «Речь идет о самой леди Джессике», — усмехнулся барон. «Но разве неловко?» «Неизысканно», — спросил Питер. «Хават будет разбираться с этой возможностью, и это повлияет на его деятельность в качестве придворного ментата. Возможно, он даже попытается убить ее». Питер нахмурился и добавил, «Но не думаю, что ему это удастся». «Тебе бы очень не хотелось, чтобы он ее убил, а?» — осведомился барон. «Не сбивайте меня», — сказал Питер. «Пока Хават будет заниматься своей госпожой, мы еще более отвлечем его внимание. Организуем, например, беспорядки в нескольких гарнизонах и прочее в том же духе. Их, разумеется, подавят». Герцог должен верить, что держит ситуацию под контролем. И, наконец, когда настанет время, мы подадим сигнал Юэ и высадимся на Аракисе с нашими основными силами. — Ничего, ты можешь рассказать ему все, — кивнул барон. — И мы будем усилены двумя легионами сардоукаров. «В мундирах дома Харконен. «Сардаукары!» — выдохнул Фейдраута. Он вспомнил все, что знал о наводящих ужас императорских солдатах, беспощадных убийцах, воинах-фанатиках по дешах императора. «Вот видишь, Фейд, как я тебе доверяю», — сказал барон. «Разумеется, другие великие дома» не должны даже краем уха прослышать об этом в противном случае лансрат может объединиться против императорского дома и начнется хаос главное тут вот что пояснил питер поскольку император использует дом харконом для грязной работы мы получаем кое какие преимущества преимущества небезопасны и бесспорно Но если мы будем использовать их осторожно, дом Харконен станет богаче любого другого дома Империи. «Ты просто не представляешь, Фейт, о каком богатстве идет речь», — проговорил барон. «Самой твоей безудержной фантазии не хватит, чтобы вообразить такое. Только для начала постоянные права на директорство в Коам». Фейдроута кивнул. Богатство. КОАМ действительно была ключом к богатству. Правящие дома наживали фантастические состояния, пока их представители входили в директорат Кооам. Директорское кресло было очевидным свидетельством политического могущества, и оно переходило от дома к дому по мере изменения сил в лансраде Сам же Лансраат постоянно находился в борьбе с влиянием императора и его сторонников. «Герцог Лето», — сказал Питер, — «может попытаться скрыться в окраинных районах пустыни среди фрименского отродия или попытаться спрятать там свою семью, надеясь, что у фрименов она будет в безопасности. Но этот путь заблокирован одним из агентов его величества — экологом планеты». — Возможно, вы его помните. Его имя — Киннес. — Фэд его помнит, — нетерпеливо сказал барон. — Дальше! — Вы не очень-то любезны, мой барон, — заметил Питер. — Я сказал дальше! — проревел барон. Питер пожал плечами. — Если все пойдет так, как мы запланировали, — сказал он, — через один стандартный год или даже раньше дом Харконен получит сублин на Аракис. Распоряжаться им будет ваш дядя, а на Аракисе будет править его личный представитель. — Угу, и прибыли возрастут, — кивнул Фейдраута. — Разумеется, — сказал барон и подумал. — Это будет только справедливо. Это мы укротили Аракис, мы были первыми, не считая фременских ублюдков, копошащихся на окраинах пустыни и прирученных контрабандистов привязанных к планете почти так же прочно, как и местные рабочие из поселков. — И все великие дома узнают, что это барон уничтожил дом Атрейдис, — сказал Питер. — Они узнают. — Они узнают, — тихо повторил барон. — И восхитительнее всего, что это узнает и герцог, — сказал Питер. — Он уже знает, он чувствует западню. — Это так. «Он знает», — проговорил барон, и в его голосе прозвучала печальная нотка. «Он не может не знать, и мне жаль его». Барон вышел из-за глобуса Аракиса. Теперь, когда он покинул тень, было видно, как он огромен и чудовищно жирен. Небольшие выпуклости под складками темных одежд Выдавали, что тучное тело барона поддерживали портативные генераторы силового поля на специальной портупее. Так что, хотя барон должен был весить не меньше двухсот килограммов, его мышцам приходилось нести всего 50. «Я проголодался», — пророкотал барон, отер пухлые губы, унизанные перстнями рукой, и повернул к фейдрауте заплывшие жиром глаза. «Распорядись, чтобы подавали фейт. Поедим на сон грядущий».